Ни на какие приемы и мероприятия она не ходила, и не хотелось появляться на людях. Единственные, с кем Пэрис общалась в это лето, были Вирджиния и Натали. Но так или иначе, к августу Пэрис немного ожила. Она усиленно трудилась в саду, много читала, стала реже прикладываться к подушке в течение дня, зато крепче спала ночью. Она загорела и совсем неплохо выглядела, только по-прежнему была очень худая. К возвращению сына из Европы Перес уже снова была похожа на себя, и когда она обнимала Вима в аэропорту, он с радостью заметил у нее в глазах знакомые смешинки. Все это время Вим регулярно ей звонил. Поездка была потрясающая. Ребята объездили Францию, Италию, Англию и Испанию, и Вим только о том и говорил, как снова поедет туда на следующий год. «Только тогда я поеду с тобой», — предупредила мать с озорным блеском в глазах, чему Вим очень обрадовался. Ведь когда он уезжал, мама была похожа на живой труп — Господи, как долго тебя не было. Не знаю даже, что я стану делать, когда ты уедешь совсем. И она рассказала ему об идее Анны Смайт насчет того, чтобы перебраться в Калифорнию. Перес не терпелась узнать его мнение. Ты вправду переедешь? Сын изумился и был отнюдь не в таком восторге, как предсказывала Мэг. Перерис поняла. Для Вима отъезд в колледж был синонимом независимости, и сейчас он представил себе, как мама станет приходить к нему в общежитие с завтраком в такой же коробочке, как была у него в первом классе. — А как же дом? Продаж? Это был единственный дом, который он знал, и ему не хотелось его терять. Ему нравилось представлять маму в родовом гнезде, как она его ждет и встречает. Именно так он вспоминал о ней в своей поездке. «Нет. Если что и надумаю делать с домом, так только сдать в аренду. Да и в этом я не очень уверена. И вообще, это всего лишь предположение». Пэрис говорила совершенно искренне, она и сама еще по-настоящему не прониклась идеей переезда. «А как это тебе в голову пришло?» поинтересовался сын. Он был явно заинтригован. «Психотерапевт», — посоветовала. Беспечно сказала Пэрис, и Вим выпучил глаза. «Психотерапевт? Мам, с тобой все в порядке?» «Конечно. Мне сейчас намного лучше, чем было, когда ты уезжал», — невозмутимо ответила мать и улыбнулась. «Кажется, помогает». «Это самое главное», — Храбро отреагировал Вим, а вечером поделился своим недоумением сестрой. «Ты знала, что мама ходит к психотерапевту?» «Конечно. И думаю, это пошло ей на пользу. Во всяком случае, в последние два месяца мама стала казаться мне чуточку веселей. Значит, эта Анна Смайт ей помогла». «Так у нашей мамы не все в порядке с головой?» — забеспокоился Вим, и Мэк рассмеялась. — Нет, хотя этого вполне можно было бы ожидать, учитывая, как с ней обошелся отец. После такого шока у кого угодно крыша поедет. — Ты из Европы отцу не звонил? — Звонил. Только нам с ним как-то не о чем разговаривать. — Так ты думаешь, она и впрямь переедет в Калифорнию? — Вим еще не оправился от удивления, но постепенно начинал находить в этой затее и положительные стороны. Если, конечно, она не будет по делу и без дела являться в Беркли, этот вопрос его по-прежнему беспокоил. Не исключено. Ей будет очень полезно переменить обстановку. Но, по-моему, пока она говорит об этом не всерьез. «А ты что об этом думаешь?» «Да я вообще-то не против. Во всяком случае, это лучше, чем сидеть одной в пустом доме в Гринвиче. Не могу себе представить, что она станет делать, когда ты уедешь». «Да, я тоже». Вим и раньше задумывался о том, что будет с матерью после его отъезда, и всякий раз ему становилось не по себе. «Может, ей пойти работать? Хотя бы с людьми будет общаться?» Она так и хочет, только пока не знает, куда податься. Она ведь, по сути, никогда не работала. Но ничего, со временем решит что-нибудь. доктор докторша ей поможет. Будем надеяться. Вим тяжело вздохнул. Он никогда не думал, что матери понадобится посторонний человек, чтобы решить ее проблемы. Но что правда, то правда. За последние три месяца ей досталось. Ему и то понадобилось время, чтобы свыкнуться, и все равно как-то странно, приходишь домой, а папы нет. Через два дня после своего возвращения Вим съездил к отцу в город, они вместе пообедали. Папа познакомил его с несколькими своими коллегами, в частности, с одной девушкой немного старше Меган, Она была очень приветлива и любезна. Когда Вим рассказал об этом знакомстве матери, та почему-то вся сжалась. Вим решил, что ей просто неприятно говорить об отце, и побыстрее закруглил разговор. Питер пообещал сыну, что приедет в Сан-Франциско помочь ему обустроиться. Эта новость очень не понравилась Перес, хотя сыну она ничего не сказала. Она тоже собиралась слетать в Сан-Франциско, чтобы помочь ему устроиться в общежитии, а с Питером встречаться ей вовсе не хотелось. Но главное, она не собиралась устраивать из этого проблему для сына. Попросить Питера не ездить было бы несправедливо по отношению и к нему, и к мальчику. Придя на следующий сеанс к Анне, Перес тут же поделилась с ней своими сомнениями. «А вы думаете, что сможете находиться там вместе с ним?» — сочувственно спросила Анна. Пэрис подняла на доктора глаза полные боли. Одна мысль о встрече с бывшим мужем причиняла ей страдания. «Если честно, не знаю. Думаю, будет довольно странно общаться с Питером. Как вы считаете, может, мне не следует ездить?» «А как к этому отнесется ваш сын?» «Думаю, огорчится, и я тоже». «А если попросить Питера не ездить?» Осторожно предложила врач, но Пэрис помотала головой. Эта идея ей тоже не улыбалась. «Мне кажется, если отец не приедет, Вим расстроится». «Ладно, номер моего мобильника у вас есть». «Если туго придется, звоните. В конце концов, вы всегда сможете удалиться, если станет не в моготу. Договоритесь с Питером навещать сына по очереди». О такой возможности Пэрис не подумала, и теперь ей показалось, что это выход».